Глава вторая. Гордость города Приреченский государственный университет. Находился в часе езды от дома Соболевых, расположившись на правом берегу реки. Подъезжая к главному корпусу, Геннадий, получивший выпускник этого вуза, подумал о том, как всё изменилось за 30 с лишним лет. Учредив ещё несколько факультетов, к основному зданию сделали пристройки, протянувшиеся на несколько километров. Вокруг разбили живописный парк, устроили теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, с мягким покрытием, а не с асфальтовым, как было при нём. Да тут заблудиться можно. Он остановил машину у лестницы, ведущей к центральному входу, мельком взглянув на часы. У меня 10 минут, дорогая. Сегодня я провожу важное совещание. Девушка открыла дверь. Тебя никто не держит? Дальше я сама. Нет. Он решил проконтролировать весь её путь. Пойдём вместе. Аня не возражала. Это до такой степени успокоило его и расслабило, что он не заметил, как дочь смешалась с толпой людей, находившихся в вестибюле, и исчезла в буквальном смысле этого слова. "Аня!" мужчина крикнул и осёкся. Сотни пар удивлённых глаз уставились на него. Вот порживка. Геннадий Павлович судорожно вытащил мобильный из нагрудного кармана и дрожащими пальцами набрал номер дочери. «Абонент временно недоступен», — ответил ему механический голос. Его лицо исказила кривая улыбка. «Молодец, дочка, все предусмотрела. Разумеется, он не пойдет бродить по лабиринту коридоров, отыскивая искусствоведческий факультет. Слишком мало осталось времени. К тому же домнин ждать не любит, приедет, увидит, что его нет, и поминай, как звали. Вопрос о слиянии двух фирм, более выгодные для него Соболева, отложится на неопределенный срок. Мужчина махнул рукой. Э, в конце концов, экзамены ещё не завтра. Это радовало. Сегодня он уладят дела на фирме, а завтра возьмёт отгул и наведается в университет вместе с непокорной дочерью. Если она будет упираться, придётся тащить её за косы. В общем, он прибегнет к любым способам. Лишь бы она забрала заявление о приёме с искусствоведческого факультета и подала его на экономический. Тяжело дыша, Соболев направился к выходу, бормоча: Ещё посмотрим, чья возьмёт. По дороге на работу он несколько раз пробовал связаться с Саней, её телефон по-прежнему молчал. Глава семейства со злостью кинул мобильник на заднее сиденье машины. А чёрт с тобой, дома поговорим. Чтобы не расклеиться и не запороть переговоры, он попытался взять себя в руки, решив до вечера не общаться с дочерью. Это ему и удалось. Геннадий Павлович даже улыбнулся, паркуясь на стоянке. И в самом деле, чего он разнервничался? У него еще вагон времени, а с Аней он побеседует за ужином.